своего движения, прятаться в темных уголках или бросаться в разрушенные здания, чтобы ускользнуть от внимания того, кто сейчас мог идти следом за ним. Даже само появление этого разумного с его жутким грузом заставило разумного, который был хоть и слабым, но все же одаренным, банально запаниковать, так как про ту банду, которая была им ликвидирована, уже легенды слагали. И тут вдруг такое... Тем более, что его мрачный облик теперь буквально преследовал разумного, который всего лишь выполнял свою работу. Хотя она и не сулила ничего хорошего этому городу. Подобное уже никому не было интересно. Важно было только то, что получит за выполненное задание сам опытный агент. А остальное ему было уже не суть важна. Лайтнинг был бандитом с опытом и он сам прекрасно знал о том, что в борьбе за выживание необходимо использовать каждую возможность. Его дрожащие руки все время поправляли сползающий на спину капюшон, а сердце колотилось в унисон с ритмом его бега, так как он уже и сам понимал, что этот странный охотник был беспощаден, и, несмотря на все усилия его врагов, все же добился своего результата. А то, что усилий рейдера из банды «Каменной тени» приложили немало, Лайтнинг даже не сомневался. Не было среди рейдеров таких идиотов, которые хотели бы просто умереть для того, чтобы кто-то на этом подзаработал. Так что теперь этой игре на выживание, где столкновение с этим охотником значило неизбежную гибель. Лайтнинг понимал, что ему нужно использовать свою хитрость и многолетний опыт, чтобы перехитрить своего потенциального преследователя и добраться к своим хозяевам, единственным разумным, помог дать ему шанс на спасение. Сейчас он старательно перебегал из тени в тень. Его легкие наполнялись мерцающими пылевыми частицами, поднимающимися от разбитых окон и обломков зданий. Он чувствовал горечь металла во рту от призрачного дыма, который заполнял воздух. Вся атмосфера вокруг него была буквально пропитана аномально сильным страхом, создавая своеобразный фантасмагорический ландшафт. Серебряные вспышки, которые начали вспыхивать в его зрении, как огоньки светлячков, свидетельствовали о том, что долго он так не выдержит, так как напряжение было слишком велико. Из самбара Лайтнинг выехал на имеющейся у него машине, но до конца доехать просто не мог. Чтобы лишний раз не рисковать, ему пришлось машину оставить в укровном месте среди скал. После чего остаток пути он прошел пешком. Ну, как прошел? Пробежал, так как почувствовал нарастание угрозы. А своим чувствам и ощущениям опытный агент привык доверять. Он даже был обучен различать оттенки угрозы. Но этот охотник оказался на том уровне, который Лат никогда не встречал прежде. За каждым поворотом своего пути он буквально кожей чувствовал нарастающее напряжение, будто даже сам воздух был пропитан энергией угрозы и опасности. Проталкиваясь через заранее разведанные проходы в разрушенных зданиях, Лайтнинг заметил условные символы, специально заранее выведенные рейдерами на этих остатках стен. Эти символы сверкали для него словно путеводный маяк и он понимал, что каждый из них сейчас был как дополнительный шаг в нужном направлении. Ведь именно из них опытный агент понимал, куда ему нужно двигаться дальше, чтобы достичь нужного места, где сейчас была новая база группы рейдеров, которые ему и были нужны. Его кожа медленно покрывалась холодным потом, когда он подбирался к углу здания и внезапно увидел группу новых символов, намеренно спрятанных в тени. Это были те самые знаки, которые он так искал. При приближении к центральной площади этого уже давно заброшенного поселения, которых в округе хватало, где его должны были ждать рейдеры, Лайтнинг осознал, что ему надо как следует перепроверить тот факт, а не привел ли он к месту встречи с рейдерами того самого охотника. Ведь не зря же он все это время ощущал нарастающую опасность. Такой противник, который разделался с самим каменной тенью, не мог быть простым охотником. Именно поэтому он резко метнулся в узкую аллею, обогнув обломки стен уже разрушившихся созданий. зданий. — вот ты, идиот! — раздраженно рявкнул рейдер, который сидел в секрете, и, заметив бегущего в его сторону разумного, чуть не пристрелил агента собственного командира. — Ты что, с ума сошел? — Думай, прежде чем так выбегать! «Я тебя едва не пристрелил!» «Что бы тогда я говорил командиру?» «Что ты, идиот, выскочил прямо на меня?» «Не ори!» Раздраженно отмахнулся от его претензий старый агент, сам не скрывая своей собственной злости, которая буквально бушевала в нем из-за общей усталости и того, что он был фактически на пределе своих нервных сил. «Ты что же?» «Думаешь, что я просто так сюда бежал, как последний идиот, загоняя себя?» Это тебе делать нечего. Вот и бегаешь, где попало. А у меня дел хватает. Новости у меня не очень приятные. Думаю, что твоему командиру будет так же не весело, как и мне. Проведи меня к нему. И быстрее. И, конечно, он прекрасно видел, что этот полутрол, который сейчас стоял на посту, с большим удовольствием ударил бы с самого лайта по голове, чтобы поставить того на место. Ведь, по сути, для рейдеров он был всего лишь простым жителем города Самбар, которого наняли для собственных услуг, для услуг предоставления информации. А сам этот рейдер был опытным бойцом, которому даже доверяли охранять покой банды, которая также не так давно здесь оказалась. Сам же Лайтнинг был заслан сюда куда раньше, чем они вообще здесь все появились. И, по сути, все они были всего лишь исполнителями одного и того же плана — Только вот рассказывать об этих вещах какому-то рейдеру, которого, скорее всего, банально подобрали на дороге, и он всего лишь выполнял обязанности, даже не зная того, кому на самом деле служит, обо всем том, какие на самом деле вещи здесь происходят, никто не собирался. Его реальность была совершенно иной, и, по сути, его мнение никого не интересовало. Он был обязан всего лишь действовать на благо высших целей, Остальное пока что было неважно. Однако его, видимо, все же предупредили о том, что агента из города трогать ни в коей мере нельзя. Иначе бы у самого Лайта были бы проблемы. Зато теперь этот индивидуум, просто подчиняясь чужой воле, которую ему уже заранее навязали, банально бросил свой пост и повел агента от совета одаренных великого города Михур к своему главарю. Хотя, по сути, это было прямое нарушение правил. Ведь он просто бросил свой пост. Но в данном случае подобное не имело значения. Значение имело только то, какую именно информацию принес агент, который рисковал своей жизнью. Ведь он действительно, едва услышав о том, что случилось, был вынужден бросить все свои дела и даже рисковал быть обнаруженным. Лишь бы донести эту информацию до командира этих рейдеров, которая точно так же, как и он сам, всего лишь выполняли волю высших разумных, желавших захватить везде в этом мире власть. Вот только тщательно спланированную ситуацию усугубило появление охотника за головами, который оказался чрезвычайно эффективен, и это могло испортить все планы одаренных. «О чем ты говоришь?» Вполне естественно и весьма раздраженно прорычал довольно крупный коренастый орк, который был главарем этой банды рейдеров, явно недовольны тем, что его сейчас банально оторвали от веселого времяпрепровождения с бутылкой неплохого пойла. «Как эта банда каменной тени была полностью разгромлена? Ты хотя бы понимаешь, о чем говоришь? Ведь, по сути, эта банда была самая сильная из тех, про которые я только знаю». «В том-то и дело, командир!» Точно так же раздраженно в ответ ему проворчал опытный агент, медленно покачивая головой так как сам прекрасно понимал, что сейчас не время ссориться и афишировать тот факт, что у него может быть даже больше полномочий в этой ситуации, чем у кого бы то ни было. — Вот только ты сам подумай. — Зачем мне тебе нужно было бы врать? Их головы, всех пятидесятков, вместе с каменной тенью, этот ублюдок привез в городскую управу Самбара. Я сам видел этот холодильник с головами... И если ты не веришь, то несколько своеобразных изображений этой красивой картины, я думаю, тебе понравится. Благо, что у него при себе всегда был фактически древний аппарат, позволявший производить подобные снимки, которые можно было легко продемонстрировать на его же небольшом экране. Именно этот факт и убедил данного индивидуума в том, что по сути противника ему предстоял весьма серьезный. Тем более, что можно было сразу понять то, что этот охотник тоже не собирался церемониться со своим противником. И открыто, буквально напрямую, демонстрировал это целой кучей отрезанных голов рейдеров в один прекрасный момент банально превратившихся в трупы. Честно говоря, увидев эту картину, командир группы рейдеров больше не сдерживался. Глухо выругавшись, он просто выхлебал, буквально одним глотком проглотив содержимое той самой бутылки, которая его в последний час развлекала. Еще бы! Ведь зрелище-то действительно было не для слабонервных. И этот факт приходилось учитывать. Ты уверен в том, что это был действительно каменная тень? Кое-как отдышавшись и все же придя в себя, орк решительно повернулся к Лайту, который, глубокомысленно усмехнувшись, просто пожал плечами. Ты хотя бы понимаешь, что это значит? Там может быть целый отряд этих самых охотников. «А что я смогу сделать со своими бойцами?» У каменной тени было до полусотни превосходных бойцов, и их вот так вот перебили. «Ты понимаешь, что может произойти, если эти индивидуумы доберутся до меня?» «Знаешь ли, у этих индивидуумов я имею в виду именно охотников за головами?» «Есть такая гнусная привычка допрашивать тех, кто попадает к ним в руки. И если начнут меня пытать...» «А ты не попадай к ним в руки, как последний идиот!» Тут же отрезал опытный агент совета одаренных, раздраженно фыркнув в ответ на это невнятное блеяние со стороны с виду вроде бы опытного бойца. «Ты что, как маленький ребенок, разнылся мне тут!» «Я что, зря рисковал?» «Я тебе принес информацию об опасности!» «И теперь ты прекрасно знаешь, что этот охотник может здесь появиться!» «Прими меры!» Позаботься о том, чтобы он не смог ничего поделать. К тому же ты только подумай о том, как к тебе в отряд кинутся все рейдеры, когда узнают про то, что именно ты отомстил за отряд Каменной Тени. Ты здесь, по сути, всего лишь новичок и еще не успел как следует прижиться. Поэтому и авторитета у тебя практически нет. Однако, как только ты это сделаешь, так сразу и авторитет свой поднимешь. Подумай об этом. Пока что этот разумный отдыхает. Видимо, устал. Сильно. Пока наше руководство города Самбар все-таки соизволит его нанять, чтобы погонять тех, кто вокруг города шастает, у тебя есть время все подготовить как следует. Если же ты сейчас банально будешь спиртное хлистать, то пользы от тебя не будет. А я все равно хозяевам доложу обо всем. И что они сделают, я уже не знаю». Так что я думаю, что после таких вот твоих высказываний тебе лучше постараться добиться нужного им результата». Видимо, его слова действительно были весьма неприятными для этого орка, потому что он раздраженно зарычал и схватился за нож. Однако опытный агент в ответ на этот недвусмысленный намек только насмешливо усмехнулся, сам прекрасно понимая, что этот индивидуум всего лишь исполнитель и поднимать руку на того, кто напрямую контактирует с Советом Великого Города, просто не будет. — Ты бы лучше так за нож хватался именно тогда, когда твой срок придет с этим охотником встречаться, — коротко отмахнулся Лайт. Лайтнинг от этих намеков со стороны орка. — А меня не пытайся пугать. — Мне как-то плевать на твои потуги. У меня и так смертная казнь над головой висит. Стоит только этим умникам из свободного города узнать о том, что я с вами сотрудничаю, и простое отрезание головы, которое светит вам, для меня праздником покажется. Или ты думаешь, что все эти индивидуумы банально упустят такую возможность со мной посчитаться? За все эти проблемы, которые вы им устраиваете, они явно захотят с меня спросить. А мне бы не хотелось оказаться на воротах города в виде освежеванной тушки» с которых живьем сняли кожу. Так что позаботься лучше о том, чтобы этот охотник, даже если он вдруг возьмет заказ на твою голову, был неприятно удивлен тем, что ты его встретишь во всеоружии. Я не знаю, что случилось там, у каменной тени. Может быть, его бойцы просто слишком расслабились, что и дало этому охотнику в руки возможность от них избавиться. Но сейчас это не важно. Важнее именно то, что я тебя уже предупредил. Так что сам позаботься о том, чтобы для тебя смертельного сюрприза не было. Я свое дело сделал. Дальше ты сам. Кстати, имей в виду. Я доложу хозяевам о том, что уже уведомил тебя об опасности. А вот как ты из нее выкрутишься, меня уже не интересует. Мне пора. А то меня могут хватиться в городе. Мне еще не хватало из-за таких глупцов, как вы, банально подставиться». В ответ на его замечание Орг только и смог что зарычать, с трудом сдерживая нахлынувшие на него эмоции. Ведь, по сути, он сейчас рассчитывал на то, что его жизнь на этой территории будет беспечной и спокойной. Потенциальные враги, которые могут попытаться ему здесь как-то навредить, просто ничего не смогут поделать именно благодаря наличию информатора в городе, который и был целью всех этих рейдеров. Однако никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что им же всю имеющуюся информацию агент города Михур предоставил. А вот как ей воспользуются представители рейдеров, это уже его не касается. «Командир! Там какой-то одиночка прямо к нам идет!» Судя по всему, приехал на спидере. Внезапно забежавший в это помещение часовой, видимо, бывший достаточно молодым, довольно эмоционально принялся размахивать руками. Мы же можем его сейчас просто хлопнуть, и у нас будет такая машина, которая никаких следов не оставляет. Быстрая и удобная штука. «Одиночка на спидере?» Лайт еще не успел уловить мысль, которая мелькнула у него в голове, когда этот орк, видимо, раздраженный своим собственным страхом, который сейчас бушевал его душе, тут же взревел, как какие-то легендарные победные трубы» собирая своих людей и приказывая перехватить этого одиночку. Ведь подобный аппарат, такой как «Спидер», мог принести пользу любой банде. Причем факт того, что он действительно не оставлял никаких следов за собой, прекрасно давал возможность скрывать свое присутствие даже разведчикам банды. Отдыхавшие поблизости рейдеры тут же самотошно забегали, старательно собирая оружие. Да, это был одиночка. Но никому не стоит забывать о том, что сам по себе этот спидер — штука очень быстрая. И угнаться за ним на тех же самых грузовиках, которые имелись у рейдеров, будет очень сложно. Так что в данном случае проще нанести свой удар из засады. Но никак не пытаться вылезти вперед, прямо перед ним, чтобы не спугнуть такую добычу. «Командир!» Все так же слегка удивленно наблюдая за тем, как рейдеры даже не дослушивают его донесения, прибежавший часовой испуганно пытался донести до них свою мысль, которая была достаточно необычной, чтобы даже опытный агент одаренных все-таки обратил на нее внимание. «Он к нам пешком идет. Он оставил свой спидер в стороне от поселения и сюда пешком пришел. А уже темнеет. Спидер». Снова мелькнувшее в его памяти воспоминание, словно молния, пронзило разум Лайта Нинга, заставив его буквально заскрежетать своими зубами от ярости. «Спидер одиночка! Спидер был у охотника! У нас в городе ни у кого нет спидера, кроме него!» Выследил меня все-таки тварь. Заметив то, что этот молодой часовой услышал его выкрик, агент понял, что ему надо срочно бежать прочь из этого места — Иначе проблемы, которые могут обрушиться на его голову, будут куда более серьезными, чем он себе это вообще представляет. Судя по всему, рейдеры так и не поняли того, с кем именно столкнулись. Ну, какой одиночка. Тем более, на ночь глядя, начал бы шастать по ближайшей территории вокруг города. Это мог быть только такой, как он, заранее засланный агент, отправившийся на встречу со своими собратьями по враждебным действиям. Либо охотник, вышедший на охоту. Но почему именно сейчас? Вообще-то опытный агент одаренных думал, что тот несколько дней будет оцепаться. Но, видимо, этому разумному было не до отдыха. И именно поэтому данный весьма необычный индивидуум сразу отправился за новой добычей. У охотников за головами существовало такое правило. Они могли не брать заказ, а просто ликвидировать преступников. А уже потом можно было бы выяснить, есть ли за головой данных индивидуумов какая-то награда. Видимо, этот разумный каким-то образом, несмотря на все попытки опытного агента, одаренных скрыть свою заинтересованность в этой ситуации, все же заметил его заинтересованность своей персоной и банально решил его отследить. И даже все попытки скрыть свое полноценное бегство из города, а также запутать следы, тоже ни к чему не привели. Этот разумный все же каким-то образом выследил его. И сейчас шел прямо по его следам. Лайтнинг тут же схватил этого молодого часового за его нагрудник и принялся требовать, чтобы тот вывел его из лагеря. И как можно быстрее. Да еще и не в ту сторону, откуда к этому заброшенному поселению сейчас идет тот, кто, по сути, должен был на данный момент банально отдыхать. Потому что ему нужно было постараться скрыться. Если все получится, то он успеет вернуться в город раньше, чем этот индивидуум, и разменется с ним. Что-то подсказывало агенту, что у этих рейдеров нет ни единого шанса выжить в этом столкновении. Ведь они даже не поняли того, чем им может грозить появление поблизости от их лагеря подобного одиночки. Того самого одиночки, который достаточно бодро и нагло прется к ним, не скрывая своего интереса к этой территории. Именно поэтому сам агент и понял, что ему нужно срочно отсюда бежать, так как он сам не хотел вообще ни в чем подобном участвовать. И именно сейчас он вдруг понял, что его время на этой службе уже фактически исчерпало само себя. Да сколько же можно ему рисковать собственной жизнью? Другие вот сидят в городе Михуры, и ничего не делают. А он и так служил интересам совета сколько мог. Пора бы ему уже вернуться обратно в родной город и стать уважаемым разумным. Однако для всего этого нужно было сначала постараться вырваться из этой местности, которая могла стать для него смертельной ловушкой. «И какого же демона ты сюда вообще поперся?» Раздраженно проворчал Лайт, старательно убегая по указанным перепуганным часовым коридорам, уже услышав за своей спиной какие-то невнятные крики, и даже стрельбу из нескольких винтовок, что явно говорило об ошибке, совершенной рейдерами. Возможно, такую же ошибку не так давно совершили и представители банды «Каменной тени». Все может быть. Важным сейчас было не это, а именно то, что ему нужно было сбежать как можно быстрее. Он уже потом разберется с тем, что именно тут случилось. И если рейдеры все же выживут, он сам найдет возможность с ними связаться. Но для этого в первую очередь ему была нужна возможность вырваться отсюда и вернуться в город Самбар, не привлекая к себе внимания. Конечно, если он вернется так, как было заранее задумано, то на воротах еще будет сидеть заранее подкупленный им охранник, который его и пропустит внутрь городских стен. И даже объяснять ничего не надо будет, он просто ездил к родственнику на плантацию по соседству, этот факт никто обычно не проверяет. Уже сколько раз «Лайтнинг» так и делал, и ему все сходило с рук. Сейчас же ему надо было добраться до своей машины. Все-таки до этого места от города Самбар было не менее 25 километров. А это все же приличное расстояние, на своих двоих пробежать ему будет сложно. Особенно учитывая то, как он уже устал, пытаясь только добраться сюда. Постаравшись как можно дальше обойти территорию, где сейчас вовсю грохотали выстрелы, и раздавались какие-то невнятные крики, опытный агент Совета Одаренных мог только покачать головой. Все-таки он понял, что с этой бандой все кончено. Данные индивидуумы сами были во всем виноваты. Вместо того, чтобы выслушать его внимательно и заранее принять меры, как он того бы им посоветовал, командир этих рейдеров начал сомневаться в его компетентности и даже предположил, что Лайтнинг банально ошибся. Как такое вообще было возможно, если он изо всех сил спешил предупредить их о потенциальной опасности? Ведь он сам прекрасно знал, что руководители свободного города Самбар дураками не являются. Они явно захотят нанять данного индивидуума для того, чтобы именно он очистил всю ближайшую территорию от самых различных угроз, особенно с учетом его эффективности» так как он каким-то невероятным образом умудрился уничтожить одну из самых крупных группировок бандитов на ближайшей территории. И этот факт наверняка подтолкнет этих индивидуумов к такому решению вопроса. Они просто наймут его для того, чтобы ликвидировать любую угрозу поблизости. И все. Тем более, что в последнее время в городе с подачей самого агента Совета одаренных Начали распространяться слухи о том, что рейдеры не просто так сюда забираются, что здесь есть что-то для них ценное. И если они решили именно в данной местности обосноваться, то жить здесь простым разумным бессмысленно. Их просто уничтожат. Делал он все это очень аккуратно, так как понимал, что хозяева города не сдадут свои позиции так легко и просто. Ведь не зря же они предпринимали несколько попыток охотиться на рейдеров. Но, предупрежденные агентом заранее, бандиты вовремя уходили от опасности. Конечно, если бы хоть одна группа рейдеров была такая же многочисленная, как у того же самого Каменной Тени, то у них был бы шанс просто поймать и перебить охранников города, что фактически отдало бы эти территории во власть рейдеров. И тогда эти разумные сами бы побежали на поклон к представителям великого города Михор умоляя о том, чтобы их взяли под свое крыло, более могущественное разумное Только вот эта весьма многочисленная банда никому не подчинялась. Да и вообще, поговаривали даже о том, что «Каменная тень» сам был одаренным, который по какой-то непонятной причине конфликтовал с руководством великого города. Почему было так, никто не знает. Да это было уже и не важно. Важно было то, что его все-таки уничтожили» уничтожили и всю его банду. И теперь надо было быть куда осторожнее, ведь, по сути, даже те самые охранники города, ранее с опаской отправлявшиеся на охоту за рейдерами, будут чувствовать себя более уверенно, что может сыграть плохую шутку с планами одаренных. Нет. Сам опытный агент не скрывал того факта, что одаренные должны стоять на высшей ступени по сравнению с обычными разумными. Ведь ему фактически с самого детства внушали, что одаренные – это высшая ступень эволюции разумных существ в данной галактике. И чем сильнее у такого разумного был дар к оперированию пси-энергиями, тем более высокую ступень эволюции он занимал. Естественно, что все это отражалось именно в контексте своеобразной расовой дискриминации или предвзятости, особенно в контексте стереотипов и предубеждений. Так как представители высшей расы, воспитанные в ключе своей исключительности, заранее испытывали чувство собственного превосходства и доминирования над представителями низшей расы, которые они причисляли всех, у кого не было никаких способностей к оперированию пси. Это все выражалось самыми разными способами. Даже в форме типичной дискриминации, отрицания равенства возможностей и прав а также ущемление основных свобод разумных существ. Те же представители высшей расы, в которую входили все одаренные, запросто пренебрегали или даже старались ставить в негативный свет представителей низшей расы, основываясь именно на расовых стереотипах. Это могло выражаться в чем угодно, и даже в недостаточном уважении к культурным, социальным или интеллектуальным способностям других разумных. Да, некоторые представители одаренных, принимающие толерантные взгляды, пытались сделать вид, что уважают и признают разнообразие мировоззрений, культур и опыта, не основываясь на предвзятых убеждениях о превосходстве своего вида. Но такое было очень редко. И чаще всего это было временное явление, которое быстро сходило на «нет». Хотя какое-то время подобные индивидуумы старались даже принимать активное участие в поддержке равенства прав и возможностей для всех, вне зависимости от их расовой принадлежности и способностей. Привержены знанию. Люди, осведомленные и образованные в вопросах расизма и дискриминации, могут иметь более открытый и беспристрастный взгляд на другие расы, основывая свои мнения на фактах и знаниях, они на предвзятых убеждениях. Но именно из-за того, что отношения между представителями высшей и низшей рас очень сильно зависели от социокультурного контекста, с подобным часто возникали определенные сложности. И про толерантное общество тут и речи идти не могло. Тем более, что подобные различия во взглядах были напрямую основаны на устаревших представлениях о расах. Да, современное общество должно было стремиться к созданию инклюзивной среды, где уважение и равенство принимают центральное положение. Но в этом мире одаренные получили возможность взять власть в свои руки, и теперь их ничто не могло остановить. Тем более, подобное не могли сделать простые разумные, которые не имели даже малейших способностей к оперированию пси. Это был факт, с которым не поспоришь. Вот только с его даром сам агент совета одаренных находился где-то на уровне между обычными, разумными и одаренными. Он был разумным, с хорошо развитой интуицией, и мог ощущать угрозу, направленную именно на него, благодаря чему успевал вовремя сбежать с опасной территории. И все же, даже сегодня, не зря он чувствовал нагнетание опасности вокруг. Этот охотник действительно был необычен и весьма опасен. Настолько опасен, что даже сам Лайтнинг банально растерялся. Его попытка предупредить рейдеров привела только к тому, что этот разумный до них быстрее добрался. И, по сути, сейчас там происходило то, чего сам агент хотел бы избежать. Ведь какую пользу он сам может принести, сидя в заперти в этом свободном городе? По сути, никакой пользы от него не будет». Он мог быть полезен только тогда, когда представители великого города действуют активно. Однако сейчас положение дел было таково, что все его попытки собрать хоть какую-то информацию не привели ни к чему хорошему. Да, сначала могло показаться, что польза все же есть. Несколько караванов, идущих в этот город, банально исчезли, попав в руки рейдеров. А попытки охраны города найти рейдеров и наказать их банально провалились. И все вроде шло как нельзя лучше, но тут вдруг произошел такой провал. Сначала одна банда рейдеров, которая достаточно сильно трепала нервы местным жителям, была просто перебита, а теперь вот и до второй этот проклятый охотник добрался. Как же так? И надо же было этим идиотам даже не послушать того, что я им рассказывал». Раздраженно проскрипел сквозь зубы лайт, продолжая вилять между полуразрушенных зданий, а потом, когда уже вырвался на простор пустоши, уже изо всех своих сил, но прямо бросился в сторону того самого места, где и спрятал ранее свою машину. Он спешил добраться туда, чтобы успеть скрыться от возможного преследования, пока рейдеры. «Остаток ночи, так уже быть, он проведет поблизости от города» чтобы первым проскользнуть внутрь его стен с утра пораньше, и чтобы не попасть на глаза этому проклятому охотнику. Ведь он сам прекрасно понимал, что данный индивидуум будет искать жертву, будет искать того, кто перед ним убежал из города. И как он только понял, что нужно именно сейчас ловить агента рейдеров. Хотя это было в чем-то даже логично. Известие о том, что была перебита самая крупная банда рейдеров, Наверняка всполошило всех заинтересованных такой информацией разумных. И тут можно было понять, что сам агент немного сплоховал. Все же, уже самостоятельно поняв то, какую ошибку он совершил, Лайт продолжал бежать, шумно спотыкаясь и задыхаясь, так как его собственные силы уже были на исходе. Ему нужно было пробежать еще несколько километров, прежде чем он все же доберется до нужного места и уже там он мог бы хоть что-то предпринять. Например, банально попытавшись обвинить самого этого охотника в сотрудничестве с рейдерами. «А что?» Тоже вполне возможный вариант. А может быть, он тоже одаренный, слегка приостановившись, чтобы немного отдышаться и утихомирить боль в боку, тяжело выдохнул Лайт, постаравшись аккуратно оглядеться по сторонам. «А что?» Все уж очень на это похоже. Если уж сам каменная тень был одаренным и столько лет старательно уходил от любых преследований, то что тут можно сказать про того, кто сумеет его перехитрить? По сути, одаренного перехитрить в принципе было невозможно. Там, где какой-нибудь разумный старается действовать чистой логикой и своим опытом, одаренный обычно действовал только за счет своих возможностей и инстинктов, обостренных до невероятного уровня. Взять хотя бы самого агента совета одаренных. Сколько раз его пытались вывести на чистую воду? Ни разу ничего так и не получилось. Именно из-за того, что он при помощи своего дара чувствовал подвох двух таких действиях. И старательно обходил возможные проблемы. Теперь же он вдруг почувствовал, что его собственный дар в данном случае ничем ему не поможет. И это было довольно необычное ощущение. Страх. Подспудный страх сковал его душу и гнал его сейчас вперед, заставляя буквально задыхаться и панически перебирать ногами, опасаясь того, что за ним идет что-то жестокое и кровавое. — Ах ты ж! — он успел только вскрикнуть, когда из ближайшего куста неожиданно ему наперерез метнулась темная лента, которая фактически сразу же обвила его ногу. Резкая боль, парализующая все его естество, прозила тело Лайта Нинга, и он даже не успел ничего предпринять. Но яд пустынной змеи, которая неожиданно для него оказалась на пути, уже проник в тело и взялся за свое черное дело. Нервные спазмы скрутили его тело, швырнув на камни и вынудив биться головой об них, ломая кости и срывая клочья кожи вместе с волосами. Но он уже был мертв и его даже не спасло владение даром. Смерть от такого укуса была практически мгновенной, и спазмы били уже мертвое тело. Ему уже было не суждено узнать о том, что в этот момент от группы рейдеров, которых он пытался предупредить, не осталось никого в живых. Как и следовало предположить, этот самый индивидуум, который был настолько пугающим для опытного агента Совета Одаренных, Сделал свое черное дело быстро и жестоко. А потом... Потом он пройдет по следам убегающего агента и найдет его уже остывающее тело, вокруг которого обьются сразу несколько змей, старательно пытающихся насытиться такой неожиданной, но для них весьма желанной добычей. Только вот для этого странного индивидуума эти змеи угрозой не будут». Он достаточно легко с ними разделается при помощи своего длинного ножа, после чего, тяжело вздохнув, подхватит это тело, уже практически иссушенное пустынными змеями, которые своим ядом попутно еще и переваривали жертву, прямо в ее шкуре, и отнесет к остальным своим трофеям. Да, по его походке будет видно, что он достаточно сильно устал, так как ко всему прочему будет постоянно бормотать какие-то ругательства себе под нос. Но это все сейчас уже не имело особого смысла и значения. Особенно для Лайта Нинга, агента Совета Одаренных, который теперь уже точно стал бывшим. Он же хотел уйти на покой. Вот и ушел. Однако для него этот покой не будет ничем хорошим или полезным, так как теперь ему уже было все равно. И даже то, что таким образом он банально провалил задания своих хозяев. И не только он. Рейдеры из этой специально нанятой бригады тоже провалили его, так как, несмотря на его предупреждения, данные индивидуумы, видимо, уже действуя на голых инстинктах, хотели просто поразвлечься с одиночкой, пришедшим прямо к ним в лапы. Только вот этот одиночка оказался не так-то и прост, как они хотели бы, и два десятка рейдеров вместе с их главарем добавились к его трофеям. Как и следовало ожидать, главарь этой банды рейдеров действительно сдержал свое обещание, ведь он все же попал в руки к этому охотнику живым, и поэтому молчать не стал, особенно после того, как на его глазах этот индивидуум сумел развязать язык двум особо несговорчивым пленникам из его же банды, и уже только поэтому можно было понять, что он хотел бы закончить с этим делом как можно быстрее, хотя сначала и он тоже пытался угрожать. «Оскорблять!» И даже была попытка подкупить этого индивидуума. Но все было бессмысленно, так как этот разумный просто рассмеялся и заявил, что не видит никакого смысла в такой торговле. Ведь, по сути, данные индивидуумы просто пытаются выиграть время. А учитывая тот факт, что этот торг не скрывал самого факта того, что за его спиной стоят некоторые могущественные сущности из великого города Михур. Охотник быстро понял, что ему лучше избавиться от ненужных свидетелей. И все, что его интересовало, это были только деньги, тайники и различные секреты рейдеров, оказавшихся в данной местности, с весьма неплохим вооружением, которое теперь явно перейдет на службу к другим разумным. А у хозяев этих индивидуумов теперь возникнут определенные сложности в свободных городах, так как информация о действиях подобного рода не должна была дойти до местных жителей, потому что все одаренные прекрасно понимали то, что если местные жители все же узнают о том, что именно эти самые разумные из города Михур пытались им вредить, то вся политика великого города будет банально разрушена и фактически уничтожена. А ведь интересы одаренных должны быть для всех местных жителей на этой планете выше всего. Только вот, видимо, некоторые разумные... Этого просто не хотели понимать. «Неожиданный забег!» «А это еще что за сюрприз?» Задумчиво и устало выдохнул я, когда вместо одного разумного, который, как я и ожидал, шел за мной фактически до самой гостиницы, мне удалось обнаружить внимание к себе еще со стороны одного индивидуума. Первый был тем самым пройдохой охранником, что стоял у ворот города и который пытался меня еще там обдурить. Пока я решал свои дела в городской управе, он увязался за мной как хвост. Видимо, его дежурство уже закончилось, и этот индивидуум по какой-то причине решил немножко подзаработать, преследуя меня фактически до самой гостиницы. Я не знаю того, на что именно он рассчитывал, но, по крайней мере, сопроводил он меня фактически до дверей номера в гостинице». Внутри на приеме сидел пожилой разумный, который был типичным представителем расы терианцев. С ним я быстро договорился об аренде помещения. Ну, а как иначе называется то, что ты снимаешь комнату? Аренда помещения. И никак иначе. Благодаря этому я устроился на ночлег, и даже достаточно удобно. А вот только и тут была одна проблема – Как я уже сказал, если этот оширец прошелся до гостиницы, видимо, рассчитывая на то, что я сяду и буду радостно пьянствовать и обмывать свою победу, угощая всех подряд, разочарованно побрел обратно, то второй разумный оказался куда хитрее. Он шел за мной не столь явно и больше наблюдал со стороны, причем сделал он достаточно хитрый ход что было вполне логично. «Ну, куда может пойти чужак, который только-только прибыл в их город и, по сути, здесь ничего не знает?» «Правильно, такой разумный просто отправится в гостиницу. Это логично. К тому же не стоило сбрасывать со счетов еще и то, что самого этого индивидуума я заприметил еще в городской управе. Он там работал». Этот разумный достаточно быстро понял, куда я направлюсь, и просто переехал на своем своеобразном драндулете, который почему-то наполнил мне старый обшарпанный Москве 412, только с некоторыми вычурными изгибами на крыльях, прямо гостиница, где деловито копошился в его багажнике, когда я пришел к этому зданию, и я, вполне возможно, не обратил бы на него никакого внимания» если бы не почувствовал заранее угрозу со стороны данного индивидуума. Буквально на уровне инстинктов я почувствовал, что этот индивидуум как-то слишком напряженно смотрит мне в спину. И К тому же, когда я оставил у охраны тот самый мобильный холодильник вместе с головами попавших ко мне в руки индивидуумов, то этот самый представитель городской управы, недвусмысленно приближившись к этому холодильнику, что-то сделал – и я увидел пару-тройку коротких вспышек. Я не знаю, кому и что они могли бы напомнить в этом мире, но мне они почему-то напомнили попытку сфотографировать что-то при помощи специального маленького фотоаппарата. Может, кто помнит? Раньше были такие, похожие на слегка продолговатую коробочку. Мыльницами их еще называли. После чего он постарался спрятать этот предмет себе в пояс. У него на поясе была достаточно вместительная сумка. Надо будет позже подумать над таким же устройством своих вещей. Я имею в виду сумку, не фотоаппарат. Я не знаю, почему. Но все остальные никак не отреагировали на это излишнее любопытство со стороны простого работника городской управы. Чего он таким образом добивался? На память себе фотографии делал? Это вряд ли. Для отчетности... А для кого он эти самые отчеты готовил? Почему он делает это все тайком? Скорее всего, если бы местное руководство захотело сделать такие снимки, то, судя из моих логических рассуждений, они просто приказали бы разложить эти головы по какой-нибудь поверхности и сфотографировать каждую в отдельности. А потом и одной большой кучей. Но не так в тихоря в холодильнике, тем более в полумраке коридора. Нет. Этот разумный собирался передать эту информацию кому-то другому, кому-то на стороне. И это было весьма подозрительно. Я понимаю, что с моей стороны подозревать различных разумных в подобных шагах просто глупо. Ну, знаете, сначала этот оширец, как какой-то мелкий вор кармане, крался за мной, старательно бегая от столба к столбу, что на полупустой улице выглядело до невозможности глупо и как-то по-детски. Теперь еще и этот какой-то не совсем понятный мне супершпион, который сначала убедился в том, что я все же поселился в гостиницу, а потом, недолго думая, направился куда-то в сторону ворот на своем драндулете. Мне это было прекрасно видно из окна моей комнаты. Я тут же выскочил через открытое окно, благодаря тому, что мой номер был на втором этаже, а под ним была построена своеобразная пристройка. Так что мне было не так уж и сложно спуститься вниз. Затем я поспешил на стоянку, где стояли мои машины. Быстро перекидав груз со своего спидера в ближайший грузовик, я даже не разглядывал, что перебрасываю. Главное было в том, что сделал я это очень быстро. Чем изрядно напугал присутствующих там охранников. После чего, запрыгнув в спидер, направился в ту же самую сторону, куда ранее протарахтел тот самый подозрительный разумный. Тут было несложно определиться с направлением, куда поехала эта машина, потому что она ехала напрямую по улице, прямо в сторону ближайших ворот. Сам этот город своим строением напоминал мне своеобразную паутину. Четыре толстых нити — это были основные дороги, ведущие от ворот к центру города. Потом уже радиально от них расходились переулки и улицы помельче. Все вполне закономерно и в чем-то даже геометрически правильно. Однако на месте такого индивидуума я бы направился сначала в какой-нибудь переулок. Немного по ним бы попетлял, чтобы запутать потенциального преследователя, а только потом попытался бы выехать из города. Тем более, что такая спешка открыто дала мне понять главное. Этот разумный был с кем-то в сговоре, и явно с кем-то, кто находился за пределами города». Учитывая тот факт, что в городской управе была связь с другими городами, он мог поехать только в одном направлении — кому-то, кто находился вне городских стен. И это меня сразу насторожило. Я понимаю, что сам был очень уставшим. Но такая излишняя активность именно из-за моего появления может навредить моей шее, поэтому я и отправился вслед за ним». Этот разумный как раз припирался на ворота города с охранником, рассказывая какую-то глупую историю о том, что ему нужно срочно съездить к родственнику на ближайшую плантацию. Прекрасно. Съездит на плантацию и развеется на природе, так сказать. А я что? Я мог бы отправиться отдыхать? Но, знаете, если бы я не видел того, что этот умник сначала следит за мной потом крутился возле мобильного холодильника с моими весьма специфическими трофеями, возможно, я бы и не отреагировал на его активность. Однако, с учетом всех этих странностей, подобное поведение было слишком уж подозрительным, тем более, что за пределами стен города были не только плантации. Там были еще и банды рейдеров, и забывать об этом явно не стоило бы. Так что я подождал буквально минут десять после того, как он все-таки выехал за пределы города, что произошло после вмешательства старшего охранника, который его выпустил за ворота, а затем отправился следом. Надо сказать, что мое появление насторожило того самого охранника, и он попытался меня остановить. Вот только он не учел того факта, что согласно правилам, принятым в свободных городах, Мой же охотника за головами, который у меня был в руке, действовал как стопроцентный пропуск. И останавливать меня он в принципе не мог, так как любая попытка остановить такого своеобразного охотника за удачей могла быть приравнена к попытке помешать такому разумному нести справедливость в этом мире. И в таком случае ему придется объясняться еще и тот факт, почему именно он это сделал. А может быть, он сочувствует рейдерам? Может быть, он им даже помогает, так что он меня все равно выпустил. Но я прекрасно видел, как он нервничал, и то, что несколько раз его растерянный взгляд скользнул в наступающие сумерки, как раз в том самом направлении, куда вроде бы в сторону тех самых плантаций отправился индивидуум, который ранее за мной следил. За время жизни в этом мире я уже отвык от такого слова, как «случайность». Если я ошибаюсь, то буду только рад. Но сейчас я двигался вслед за машиной этого разумного, который по какой-то неведомой мне причине спешил настолько сильно, что даже забыл об одной интересной проблеме. Габаритные огни его транспорта были видны издалека. Именно по ним я ориентировался, да и дорогу мне разглядывать не было нужды. К тому же мой спидер летел над поверхностью этой пустоши и поэтому мне дорога, по сути, была не особенно важна. Несколько раз мне приходилось притормаживать, чтобы этот разумный не обнаружил преследования. Потом, проехав где-то километров двадцать, он остановился, загнал свою машину между скалами и бросил ее там. Сначала я даже не понял того, на что этот разумный вообще рассчитывает, просто отправившись дальше пешком. Однако потом, заметив то, как он старательно петляет между скалами, Я понял, что этот индивидуум банально путает следы. Но он не понимал того, что я поступил куда проще. Та группа скал, которых он сейчас пытался запутать следы, была прекрасно видна в наступившем полумраке ночи. И поэтому я просто отъехал в сторону и наблюдал. Теперь у меня было весьма интересное устройство. Здесь оно называется «Визир». И досталось оно мне в наследство от того самого рейдера «Каменной тени». По сути, это было нечто вроде электронного бинокля. Как только я его приложил к своим глазам, то полумрак ночи сразу же отступил. Видимо, в это устройство был заранее встроен автоматический прибор ночного видения. Поэтому я прекрасно видел, что он делает в этих скалах. Определив направление, в котором пытался двигаться этот индивидуум, я просто проехал чуть дальше и остановился в стороне. Где-то через час он выбрался из скал... И направился как раз в том направлении, про которое я и подумал. Присмотревшись более внимательно, я понял, что он идет по старой дороге, которой, видимо, давно никто не пользовался. Ну, я-то уже знал о том, что поблизости есть еще несколько заброшенных поселений. Но сначала я просто не понимал того, по какой причине рейдеры устраивают свои базы в таких местах. Потом просто логически подумал. «Начнем с того, что таких мест поблизости может быть достаточно много». Просто в этой местности раньше было несколько маленьких поселений. Потом они стянулись в одно большое. А там, где были маленькие, остались заброшенные руины. Но ведь в этих руинах были водяные скважины, которые не надо пытаться делать. Их нужно просто запустить в работу и очистить от грязи. И все. Некоторые такие руины стояли на месте бывших азисов, Так что там сложностей с водой и обеспечением своего быта просто нет а наличие хоть каких-то стен потенциальных потолков дает возможность организовать полноценную базу. И, конечно, можно сказать, что в данном случае такое место легко обнаружить, вот только я бы так не сказал. Особенно если учесть территорию вокруг, а также и само количество этих руин. Проверять все эти бывшие поселения, которые ранее были довольно обжитым местом, просто замучаешься. Особенно с учетом того, что здесь явно присутствовали агенты рейдеров, как я и подозревал. Так что этот разумный сейчас явно пытался добраться до какой-то базы, где точно сидят рейдеры. Другой причиной для такой спешки, и тем более в полумраке ночи, я просто не видел. Причем он настолько сильно спешил, что можно было просто ужаснуться». Неужели он так боялся, что мое появление каким-то невероятным образом испортит чью-то игру? Конечно, я мог бы подумать, что этот индивидуум всего лишь пытается предупредить об опасности своих потенциальных хозяев. Можно так подумать, и я с этим не спорю. Но есть и тут определенные нюансы, которые откровенно говорят об обратном. Начнем с того, что такой индивидуум не стал бы спешить подобным образом... Если он простой информатор, то, скорее всего, этот разумный вообще не стал бы выезжать за пределы города. Он дождался бы появления в городе того, кто мог бы назваться Связным, передал бы ему информацию и жил бы себе спокойно дальше. Этот же разумный в ночь понесся, как на пожар. Неужели его так шокировало то, что он увидел в мобильном холодильнике? А может, его так поразила излишняя радость руководства города? Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас оценить мое излишнее рвение в виде желания уничтожить рейдеров, как всего лишь никому не кровожадность. Вот кто меня просит гнаться за таким разумным по темноте? Тем более, что неизвестно еще и то, с чем именно тут можно столкнуться. Я это прекрасно понимаю. Но понимаю я еще кое-что. Я не слишком хорошо знаком с местными реалиями. И этот разумный ведет себя слишком уж подозрительно. Он ведет себя так, как будто боится не меня. Меня-то, конечно, тоже. Как будто бы он боится того, что не сможет или не успеет что-то сделать. И, честно говоря, глядя на такое его рвение, я тут же вспомнил старый советский фильм «Щит и меч». Может, кто помнит? Там был такой момент, когда перед 22 июня 1941 -го года Советские разведчики, которые находились в тылу у фашистов, должны были сообщить о том, что готовится нападение на страну. И они должны были это сделать любым возможным способом. И там есть такой момент. Разведчик, который с большим трудом был внедрен в какую-то штабную канцелярию немцев, бросил все. Угнал штабную рацию, это такая машина в кузове которой располагался целый комплекс для передачи информации, И на ходу начал передавать открытым текстом по всему эфиру информацию о том, что 22 июня в 4 утра готовится нападение. По сути, этот разумный сразу приговорил себя к смерти, к жестокой смерти, что и произошло в результате всего этого. А какой был от этого толк? Никакого толка не было. Любые сообщения подобного рода воспринимались как провокация, хотя он пытался спасти своих товарищей. Обычных солдат, которые могли погибнуть во время этого внезапного и подлого нападения. Вот и сейчас поведение этого индивидуума почему-то мне напоминало действие того разведчика, который, отчаявшись и не имея возможности передать информацию, просто пошел во банк рискуя собственной жизнью. И все зря. Этот разумный сейчас тоже старательно несся куда-то вдаль. И, видимо, делал уже не в первый раз потому что охранники на воротах города с ним довольно лениво переругивались, будто бы для них эта процедура уже была вполне обыденным делом. Неужели этот разумный настолько обнагрел что делал подобное регулярно? И почему никто из них не пытался соотнести эти факты, как-то связать их между собой? Взять хотя бы тот факт, что этот разумный куда-то выезжает на какую-то плантацию, а потом происходит какое-нибудь нападение. Или же наоборот, готовится городская охрана устроить облаву, он выезжает, охрана отправляется и находит пустой лагерь. А бандита в нем уже давно нет, по крайней мере пару часов, так точно. И что мы в данном случае имеем? Очень подозрительную деятельность. К тому же никто не запрещал этим индивидуумам, которые руководили в данном свободном городе, банально опросить всех плантаторов, проживающих по соседству и выяснить тот факт, к кому же он все время ездит. Однако, видимо, это было никому не нужно. Как там говорили в старину на земле, «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Вот и здесь, судя по всему, все было точно так же. Пока их за жопу не схватили как следует, эти разумные даже чесаться не будут. Даже после пропажи того самого каравана, на который напал со своей бандой каменная тень, они не особо чесались. Я это понял по поведению охранников. Да, они обрадовались тому, что прибыл товар, который они уже банально потеряли. Или похоронили. Тут, смотря с какой стороны на все это смотреть. Но скажу сразу. Они уже явно готовили дополнительные деньги для того, чтобы заново что-то такое приобрести. А когда я появился... Ура! Все получилось. Но радость их была, как бы вам это сказать... Слишком уж равнодушной, что ли, будто бы они уже заранее смирились с этой ситуацией. И я понимаю, что меня ждет во всей этой ситуации. Раз такой эффективный индивидуум оказался у них под рукой, то эти разумные наверняка захотят меня использовать для улучшения собственных позиций. Тоже вполне объяснимая попытка решить вопросы чужими руками. Сами-то они со всем этим не справились. Ну, теперь-то я даже вижу то, по какой именно причине. Для начала отметим продажность стоящих на воротах стражников. Коррупция. Везде коррупция. Эти разумные даже не пытались понять того, по какой именно причине данный индивидуум вдруг внезапно, на ночь глядя, решил отправиться в темноту на плантацию. А учитывая то, что я так уже знал про этих разумных, Можно было понять, что на той же плантации местные жители, кто там работает, начнут в первую очередь стрелять по технике, которая к ним в темноте приближается. И разбираться особо не будут. Не та у них обстановка, чтобы вот так вот позволять кому-то подъезжать к своим территориям безнаказанно. Может, кто помнит, такое в 90-е было модно. Посадил человек картошку, ухаживал за ней все время, пока она выросла. И вот перед тем, как собирать урожай, но еще к его огороду подъезжает машина из которой выскакивает несколько людей с лопатами и буквально за пару часов эти люди или не люди не знаю как таких уродов называть которые обычно обирали каких нибудь стариков банально выгребают весь урожай а если ты сунешься чтобы попытаться им помешать то еще и пристрелить могут естественно что те же фермеры кто занимался полями тоже стали вооружаться И часто доходило до перестрелок, в которых могли погибнуть случайные люди, просто проезжая мимо и увидев поле, которое с виду было бесхозным, хотели выкопать себе пару-тройку кустиков картошки. А вот и здесь было точно так же. Те же самые работники на полях той плантации могли запросто встретить нежданного гостя выстрелами из винтовок. Однако этот разумный рискнул, и из этого можно было понять главное — он едет именно туда — где риск для него минимален. И это на территории, где вовсю буянят трейдеры, Мне одному это показалось странным. Ну, судя по всему, да. Ведь охранники в городе даже не стали задавать ему никаких вопросов, а просто взяли с него пару десятков кредитов и банально выпустили на волю. С меня они тоже не забыли взять деньги за проезд. Ну ничего, я им еще это все припомню». Думаю, что когда их начальник узнает о таком самоуправстве, то данных индивидуумов будет ждать весьма неприятный сюрприз. Как я понимаю, этот трол шутить не любит. И, скорее всего, после подобного залета с их стороны, данных индивидуумов на работу уже никто не возьмет. А кому они могут быть нужны? Ведь тут и последнему дураку будет понятно, что такие индивидуумы замзду малую кого хочешь и куда хочешь пропустят. Наблюдая за тем, как старательно двигался этот индивидуум, я мог только покачать головой. Продолжая бежать по пустоши, он старался держаться направления старой заброшенной дороги. Но при этом изо всех сил вилял из стороны в сторону, как загнанный заяц. Пару раз чуть не провалился в достаточно крупные трещины, которые были в этой иссохшей земле в порядке вещей. Я же находился в стороне от него, где-то в километре. И благодаря тому, что территория была достаточно чистая, наблюдал за ним через визир. Насторожился я только тогда, когда он все-таки добежал до запрошенного поселения. По сравнению с прошлым заброшенным городом, это поселение было куда меньшего размера. Скорее всего, это действительно был какой-то заброшенный поселок. Но это было не суть важно. В данном случае было важнее нам немножко другое. Важно было то, что этот разумный мог теперь банально затеряться на территории этих руин. Однако я сразу предположил, что это то самое место, куда он весьма старательно спешил. Ведь теперь можно было заметить и то, как он целенаправленно нырнул в эти закоулки. А приближившись к самой заброшенной дороге, я заметил там достаточно свежие следы транспортных средств. Эти широкие колеса с довольно простым протектором ни с чем не перепутаешь – Они могли напоминать слегка увеличенное колеса нашего старого Урала. Уже только поэтому можно было понять, что здесь кто-то не так давно ездил на такой довольно крупногабаритной машине. Значит, логово рейдеров было именно здесь. На плантацию это место было не сильно похоже. Надо, наверное, сразу сказать о том, что ночь пустоши, освещенная лишь бликами звезд, несет себе не только загадочную красоту, но и невидимые опасности. В этом красноватом мраке, в котором нет луны, природа в пустоши оживает, и среди красных дюн может скрываться опасность в виде хотя бы тех самых песчаных змей. Эти хищные создания, адаптированные к суровым условиям пустыни, могут прятаться в недрах песчаных дюн. Их бурый окрас сливается с окружающей средой, делая их практически невидимыми в темноте. Они выбираются на поверхность в поисках добычи и воды – Прячусь в дюнах, чтобы избежать ночного жара. Шепот ветра, несущий в себе вихри песка, может скрыть шелест их движения, делая встречу с ними еще более непредсказуемой. Песчаные змеи уже известны мне своей ярко-хищнической реакцией на движение вокруг них. И их укус не только ядовит, так как их яд еще и по своей сути желудочный сок для этих тварей. Он переваривает добычу прямо в ее теле, И змеям остается потом только высосать питательную жижу из оболочки. А в темноте, когда звезды сверкают на небе, любые разумные оказавшиеся в этой пустыне могут ощущать огромное напряжение, сами прекрасно чувствуя, что опасность может поджидать на каждом шагу. Силуэты дюн, в которых может таиться смертоносный обитатель, выглядят более загадочными и зачастую даже зловещими. Тем более, что сама встреча с песчаными змеями становится частью ночного ансамбля в пустоши, придавая ему не только красоту, но и темный оттенок опасности. Любые путешественники в данной местности просто вынуждены быть предельно внимательными и осторожными, старательно избегая зоны.